Глава 47. Владыка, корабли? К какие корабли? Откуда корабли? Я не приказывал никаких кораблей. Там приплыли. Показывай. Я вызвал казну и потребовал доставить нас на западную башню. Отсюда открывался отличный вид на реку, позволяя рассмотреть все как на ладони. Одно неудобство: на башне постоянно дул пронизывающий ветер, и я старался не появляться здесь без острой необходимости. Вон, смотрите, владыка, Урбука указал пальцем, а я достал магический бинокль, сделанный на пробу мумием. Сушёная потроха. От Кимнара по реке поднимался чужой флот с явно недобрыми намерениями. Откуда только взяли заразы? «Хотят наши корабли утопить и вжать в блокаду, «Командуй нашим отходить под защиту береговых орудий. Не зря мы заплатили неприлично большие деньги заграничным мастерам. Береговые баллисты оказались выше всяких похвал. Стоило первому вражескому кораблю войти в зону поражения, как дружный залп отправил его на дно. Тяжело остаться на плаву, знаете ли, когда борта пробивают стрелы, изготовленные из цельных стволов сосен. Там один наконечник килограмм пятьдесят весит. Но баллистам требовалось время на перезарядку, а вражеский флот торопился сцепиться с нашим, уничтожить корабли и подавить береговые батареи. Наш адмирал, одноглазый рыжий Эрих, бывший пират, не подвел. Флот маневрировал, отступал и пытался сдержать превосходящие силы противника. Но будем честными, долго они не продержатся, слишком уж неравны силы. Владыка, еще корабли! Да что за день такой неудачный? Где они столько посудин набрали? Я навел на подкрепление бинокль и дал максимальное увеличение. Бука, это подмога. Свои? Шваи? У нас нет шваих с кораблями. Есть, я улыбнулся. Это соль. Помнишь, я рассказывал? «Шоль!» — орк неодобрительно покачал головой. Говорят, женщина на корабле к несчастью. В нашем случае к их несчастью, бука. Сейчас увидим, как из кораблей делают отбивную. Капитаны вражеского флота, увидев противников в телу, принялись разворачиваться навстречу и получили в борта очередные бревна стрел из баллист. Ох и наподдадут им сейчас. С хлопком на стене появилась дверь казны, и к нам вышел мумий. На корабли боитесь? Дай-ка мне бинокль, я тоже гляну. Старик подкрутил оптику, осмотрел вражеские корабли, затем флот Соль. Так-так, знатно! Триста лет не видел такого сражения. Корабли маневрировали, ставили и убирали паруса, огрызались стрелами. Теперь уже вражеским посудинам грозило окружение. Хорошо. Просто замечательно. Мумии бинокль не вернул, сказав, что у нас глаза молодые, нам и так все видно. Пока мы с Урубукой наблюдали за рекой, старик бродил по площадке башни и что-то высматривал в других бойницах. Ваня, подойди-ка сюда. А? Сюда идите. Вон там, видишь? Я подошел к дедушке, прищурился, вглядываясь в лагерь светлых. Что не так? Не могу разглядеть. Ма! Муми сунул мне в руки бинокль. За жёлтой палаткой, смотри. Толпецы, типы в балахонах. Кто такие? Маги, Ваня! Зуб даю, они хотят колдунов к реке перебросить. На помощь флоту. Ох, как плохо. Если они ударят с берега в корабли, соль ничего хорошего не выйдет. Владыка, у рубку дёрнул меня за рукав. Рож решите делать вылазку Отвлечем светлых шаманов. Я переглянулся с мумием, и он согласно кивнул. Действуй. Через канал построено три моста. Если смотреть с башни слева направо, то они идут в следующем порядке: верхний, средний и третий. Для отвлекающей атаки Урбука выбрал последний. И 15 минут не прошло, как по третьему мосту промаршировал отряд стальных скелетов и орков-мечников, закованных в броню. Построившись широким клином, они двинулись на лагерь Светлых, заходя с фланга. Эльфы заметили приближающийся строй и бросили против него отряд латников. Войска сшиблись. Два строя смялись, давя друг друга массой, то распадаясь на отдельные свалки, то собираясь в ряды. Закипела отчаянная рубка. А у реки вспыхнули первые магические залпы. Укуси меня, зомбя. Не успели отвлечь колдунов. Впрочем, эффективность у заклинаний оказалась аховой. Фейерболы взрывались, не долетая до кораблей, молнии били в воду, поднимая столбы пара, струи огня изгибались причудливым образом, не достигая цели. Точно. Помню, Соль говорила, что магия на воде работает по-другому и нужны особые заклинания. А у эльфов, похоже, исключительно сухопутные маги. Но один корабль они все таки сумели поджечь. Гады. На правом фланге бой не стихал. Урубука послал отряд подкрепления, эльфы сделали то же самое. Наши медленно отступили обратно к мосту, держа строй. Светлые ринулись в атаку, но с башен у канала в них полетели яркие молнии. В бой вступили доморощенные маги-ученики мумия. Пусть они были не слишком могущественные, зато их было несколько десятков, и они дружно лупили по наступающим порядкам врагов. Почувствовав всплеск боевых заклятий у себя за спиной, колдуны светлых прекратили малоэффективную атаку кораблей и ринулись на защиту своих войск. Теперь уже наши волшебники ушли в глухую оборону, закрывшись магическими щитами. Бздыщ! На охранной башне у моста что-то бахнуло. Я перевел туда бинокль, пытаясь рассмотреть происходящее. Мумий, грозный, могучий и очень злой с чёрной, как провал в бездну, перчаткой на руке. Ага, варежка тьмы. Достал-таки старик эпический артефакт. Ну, теперь эльфам не поздоровится. Против варежки у них приемов нету те. Кажется, вода в канале закипела, только каким-то густым, истинно чёрным паром устремившимся в небо. Не прошло и минуты, как все внизу закрыли плотные, совершенно непроницаемые тучи. И мне с башни стало вообще ничего не видно. Как говорит джин, слющий, а обидно, да? Придется покинуть удобную наблюдательную площадку и переместиться поближе к месту боевых действий. А еще лучше принять в них участие. В самом деле, нехорошо, если владыка отсиживается в тылу. Я вызвал казну, и через мгновение вышел из стены возле среднего моста. Владыка? Прямо передо мной появился Урубука. За его спиной маршировали стрелки в ватниках и ушанках. Докладывай, что у нас? На третьем маршруте идет бой. Собираешь ввешти в бой стрелков через средний мост. Хорошо, действуй. Я хлопнул его по плечу. И береги себя, будь другом. А вы, владыка, щей чаш я выделю вам охрану. Какая охрана? Ты что? Сейчас подберу себе доспехи и присоединюсь к тебе. Вам нельзя, там опасно. Бука, я тебя сейчас стукну. С каких это пор ты превратился в мою бабушку? «Все, вопрос закрыт. Владыка будет участвовать в битве, как и положено. только найду подходящую броню. С доспехами получилось неудобно. После событий в Кимнаре я так и не подыскал себе подходящие по размеру. То одно, то другое. В поездку на оркские пустоши я брал только кольчугу, а после понадеялся, что время еще есть. Но что, стоило заняться этим во время начала осады. Дурак, как есть дурак. Владыка, Из-за башни вынырнул толстенький человечек с баулом в пухлых руках. Владыка! торквин вы-то откуда? Я устал за вами бегать. Вот, держите. Это что? «Доспех! что же еще?» Тот, что вы утопили в Кемнара, выловили, почистили и привели в надлежащий вид. Я хотел его завтра вам торжественно преподнести, но сами понимаете, сейчас он нужнее. Кстати, ваш каратоу тоже цел? Торквин, когда все закончится, напомните мне об этом моменте. Я вам вручу орден за лучшее попадание в нужное время в нужном месте. Он грустно улыбнулся. Ах, владыка, это как раз мелочь. А вы оценили, как точно приплыла ваша капитанша? Вот это был подвиг. Так вы знали, что они нападут сегодня? Колобок покачал головой. "Нет, я надеялся, что она возьмет их тепленькими завтра на рейде у Кимнара. Увы, пришлось срочно вызывать ее сюда, как только узнал про атаку. Ладно, после расскажете, сейчас есть более важные задачи. Я взял баул и зашел в помещение охранной башни. Здесь никто не мешал, и можно было спокойно надеть экзодоспех. В нём я точно готов воевать. Последним из баула я достал каратук. Как же я по тебе соскучился, дружок. Ничего, сейчас мы с тобой постреляем. Эльфов сегодня хватит на всех. На улице меня ждал Сеня. Сегодня что, день внезапных встреч? Монстр восседал на стальном сороне и держал в поводу вторую железную птаху. Сеня снова надел свой ржавый доспех, а к жуткому двуручнику добавил еще и рыцарское копье. Уперев древко в седло и указывая наконечником в небо, страшное зрелище я вам скажу, настоящий всадник апокалипсиса. Угук. Сеня бросил мне поводье второго сорона. Не терпится повоевать, спросил я монстра, забираясь в седло. Угук. Он грозно погрозил кулаком в сторону канала. Тогда поехали, не будем терять время. Магическая дуэль стихла, и над полем боя плыли клубы едкого дыма. Непонятно было, кто кого, то ли мумии светлых, то ли они старика. Но выяснять это не было времени, да и возможности тоже. Я огляделся и покачал головой. Да уж, эльфы хотели генерального сражения, и они его получили. Правда, не так, как задумывалось. Мы тоже планировали совсем другой расклад. А вляпались во внезапную заварушку. Теперь на практике придется проверять, кто допустил больше промашек и хуже подготовился. Бойцы у Рубуки уже перешли мост, и нам пришлось их догонять. Построившись в три шеренги, они надвигались на фланг светлых, бьющихся у третьего моста. «Шуда!» — Урубука увидел нас с сени и теперь изо всех сил махал рукой. Сюда, владыка! Отказываться я не стал. В бою лучше находиться рядом с генералом, а не бегать туда-сюда. Тем более мне очень хотелось увидеть, как сражаются стрелки. Строй по команде остановился. Первая шеренга, состоящая из одних стрелков, подняла ружья. Пики второго ряда были пока опущены, а третий ряд даже не снимал оружие с плеча. Бдыщ! Первый ряд дал залп, и строй пришел в движение, оставляя за спиной полосу земли, покрытую инием, Они сделали три шага. На ходу первый ряд поменялся с третьим, у которого ружья не требовали перезарядки. Бдыщ! И снова три шага вперед, меняясь местами. Я посмотрел на строй эльфов. Среди убитых и раненых метались офицеры, восстанавливая строй. Но с одной стороны их довели мы, а с другой отряд третьего моста. еще чуть-чуть, и они побегут. Опасность, кавалерия! Обернувшись на крик, я увидел их рыцари, несущихся на нас во весь опор. Мать моя женщина, сколько же их! Вскаре! рёв урубуки полетел над строем. Штройща! Орки мгновенно развернулись и бегом кинулись выполнять приказ. Рыцари не успели преодолеть и половину расстояния, как их уже встречал ощетинившийся копьями квадрат. Мы с Сеней оказались в центре построения, укрытые за рядами бойцов, но я-то сидел на мертвом стальном сороне и сверху прекрасно видел, как к нам катится волна светлых. Руки сами сдернули с плеча каратук, и я выстрелил в рыцаря, несущегося первым. Морозный туман окутал меня, холодя кожу лица. Ерунда, главное сейчас выжить, а не думать о тепле. Железная птица недовольно кудахча сделала шаг вперед, выбираясь из тумана, и я тут же послал заряд во второго рыцаря. На, получай. Больше я выстрелить не успел. Струй эльфов докатился до орков и врезался в пики на полном ходу.